— Я не могу, — сказал Сомс. Нет, — Нет-нет, я один на этой неделе должен вспахать пятьдесят акров земли. Вам бы надо было прийти заранее, два-три дня назад. — У нас критическое положение, — сказала Нейми. — В самом деле, мистер Сомс? Он вздохнул и широко развел руками, как бы охватывая жестом всю свою ферму. — Хотите знать, что такое критическое положение? — спросил он. Это то положение, в которое наше правительство ставит нас, такую ферму, как эта, и таких людей, как я. Вот что такое критическое положение. Послушайте, а ведь в кедровые стремнини есть человек, который мог бы... «У нас нет времени ехать в кедровую стремнину», — сказал Сэм. Дэйв говорил, что вы, возможно, скажете... «Дэйв?» Теперь Стэн Сомс проявлял больше заинтересованности, чем в начале разговора. «Какой Дэйв?» «Тумкан». Он велел передать вам, что пора оплатить за бейсбольные мячи. Сомс насупился, руки сжались в кулаки, и у Сэма промелькнула мысль, что этот человек вот-вот налетит на него с кулаками. А потом, резко изменившись, он засмеялся и весьма неодобрительно покачал головой. «Прошло столько лет, и вот тебе, пожалуйста, откуда ни возьмись, Дэйв Думкан со своими напоминаниями о долгах, чтоб ему не ладно было». Он пошел по направлению к своему рото-тиллеру. Он шел, обернувшись к ним и крича во все горло, чтобы громкое призывное трактение трактора не заглушило его голос. «Идите к самолету, а я пока заглушу эту чертову машину. Только осторожнее, у края взлетные полосы, а то там есть заболоченное место и, может оказаться, без обуви, засосет!» Сом с резким рывком остановил свой рото-тиллер. Из-за шума трудно было разобрать, но Сэму показалось, что тот все еще смеется. «Я уж думал, этот несчастный алкаш помрет, и я не успею расквитаться с ним». Его зычный, раскатистый голос прогремел и смолк возле ангара. Сэм и Нейми в растерянности смотрели друг на друга. «О чем это он?» — спросила Нейми. «Не знаю». дэйв не говорил мне. Он галантно предложил ей руку и сказал, «Мадам, не желаете прогуляться со мною?» Она взяла его под руку. — Спасибо, сэр. Они старательно обходили то топкое место, о котором им говорил Стэн, но все же и мне повезло. Нога Нейми по щиколотку вязла в трясине, и когда она попыталась рывком вытащить оттуда ногу, туфель остался там. Сэм нагнулся, поднял его и подхватил Нейми на руки. — Нет, нет, не надо, Сэм! — воскликнула она, почему-то засмеявшись от неловкости и испуга. — Ты же сломаешь себе спину! «Нет», — сказал он, — «вы легкая». Она на самом деле была легкой. А теперь она как-то сразу почувствовала в себе легкость. И он понес ее по слегка от лога и взлетной полосе к самолету и там поставил ее на землю. Нейми взглянула ему прямо в глаза. Этот взгляд был полон спокойствия и какого-то удивительного чистого света. Сэм инстинктивно наклонился и поцеловал ее, И она тут же обняла его и тоже поцеловала. Когда он снова взглянул на нее, у него чуть-чуть перехватило дыхание. Нейми улыбалась. «Можешь называть меня Сара, если захочешь», — сказала она. Сэм улыбнулся еще раз поцеловал ее. Лететь в таком самолете, как Наваджо, сидя за спиной Стэна Сомса, было все равно, что скакать верхом на необъезженной лошадке. Их так сильно кидала и подбрасывала на волнах озорного весеннего ветра, что Сэм не раз думал о возможности одурачить Аделию таким способом, который ей в голову бы не пришел, рассыпавшись над кукурузным полем в штате Айо. Стэн Сомс, однако, вовсе не волновался. Он во весь голос распевал старинные песни «Милочка, Су, тротуар Нью-Йорка», а тем временем Наваджо, переваливаясь сбоку на бок, летел в сторону Де Мойна. Но ее была прикована к окну. Все время смотрела на дороги, поля и дома, проплывавшие там внизу, и руками прикрывала глаза от солнца. Наконец Сэм не выдержал и легонько похлопала ее по плечу. «Такое впечатление, как будто ты раньше никогда не летала и самолетом!» — прокричал он, пытаясь заглушить монотонное жужжание двигателя. Она сразу же повернулась к нему и улыбнулась, как восторженная школьница. «Да, никогда!» — сказала она, опять увлекаемая видом из иллюминатора. «Вот это да!» — проворчал Сэм, когда самолетик опять мощно подбросила и потуже затянул ремень безопасности. Было двадцать минут пятого, когда Наваджо, как всадник с коня, соскочил с небес на землю и оказался в аэропорту Де-Мойно. Сомс подкатил самолет к стоянке, заглушил двигатель и открыл дверь. Сэм заметил, как руки Сомса скользнули по талии Нейми и когда тот помогал ей опуститься на землю, и в нем шевельнулось давно забытое, но приятное чувство ревности. — Большое спасибо! — взволнованно проговорила она. Ее щеки раскраснелись а в глазах забегали озорные огоньки. Это было просто замечательно! Сомс улыбнулся, и от его улыбки лет 20 как не бывало, теперь ему можно было дать не больше сорока. — Я самому это уже давно нравится, — сказал он. — Это куда лучше, чем трястись полдня на рототиллере, пока внутри живого места не останется, если говорить откровенно, — он перевел взгляд от Нейми к Сэму. — можете вы мне рассказать, что это за чрезвычайные обстоятельства? Я помогу, если это в моих силах. Я обязан, дайву С меня причитается побольше, чем этот коротенький перелет из Провербии до Дэмойна и обратно. — Нам нужно добраться до городка, — сказал Сэм. В местечко, которое называется книжный магазин Пэлс. Они отложили нам пару книг. Стэн Сомс посмотрел на них вопрошающе. но ну ка повторите. Пэлс. А, я знаю Пэлс, сказал он. Это там, где все новые поступления на виду, а старые книги держат подальше. Если судить по рекламам в газетах, магазин с самым большим количеством экземпляров на всем Среднем Западе. Я только хочу уяснить для себя вот что. «Вы оторвали меня от работы в саду и заставили доставить вас сюда через весь штат только из каких-то двух книг!» «Но, мистер Сомс, они имеют для нас очень большое значение», — сказала Нейми. И она ласково прикоснулась к натруженной, огрубевшей руке фермера. «Сейчас это для нас самое главное. От них зависит моя судьба и судьба Сэма». И Дэйва тоже, — добавил Сэм. «Если бы сказали мне, что все это значит, как вы думаете, я смог бы понять?» нет — сказал Сэм. — Нет, — подтвердила Нейми, едва заметно улыбнулась. Сомс огорченно вздохнул и сунул руки в карманы брюк. — Насколько я понял, я во всем этом человек со стороны. 10 лет назад я был у дэва в должниках, и временами этот долг висел на моей шее тяжким бременем. Тут его лицо просветлело. И тут мне выпадает возможность поднять в воздух на самолете, впервые в ее жизни, симпатичную особу. А красивее девушки, которые совершила свой первый полет на самолете. Может быть, только девушка после своего первого. Он неожиданно замолчал, смущенно переступаясь ноги на ногу. Неуми предсмотрительно отвернулась и посмотрела куда-то вдаль. Как раз в это время подъехал бензовоз. Сомс быстро пошел к нему и разговаривался с водителем. Сэм сказал, «Ты произвела впечатление на нашего бесстрашного пилота». Ласковым жестом он поправил за ухом выбившуюся прядку ее волос. Весь день был невероятный. День черной стрелы и красной локрицы. Его снова охватил тот непонятный, приглушенный страх. Кроме этого голоса он уже больше ничего не слышал. «Если ты хочешь, Сэм...» «Уберечь Сару от Аделии, забудь о желании стать героем и начинай вспоминать. Кто же он такой, твой полицейский из библиотеки?» «Нет, не могу. Я... я не должен. Ты должен припомнить это. Нельзя. Мне запрещено. А ты как следует, постарайся, иначе это безнадежно. Теперь мне на самом деле пора домой, — невнятно проговорил сам Пибблс. «Нейми?» которая отошла, чтобы взглянуть на крыльевые закрылки на Ваджо, услышала голос Сэма и вернулась. «Ты что-то сказал?» «Нет, ничего. Просто так. Ты что-то очень бледный. Я почему-то не могу расслабиться». Вернулся Стэн Сомс. Он указал большим пальцем в сторону водителя бензовоза. «Да, Уссен говорит, что мне можно воспользоваться его машиной. Я подброшу вас до города». «Мы могли бы взять такси», — начал был Сэм. Не успел он договорить, как Нейми отрицательно покачала головой. — Времени уже слишком мало, — сказала она. — Большое спасибо, мистер Сомс. — Ах ты, дьявол! — проговорил Сомс и улыбнулся и так, как ни в чем не бывало. — Давай, зови меня просто, Сэм. — Поехали, поехали! — Да, Усен говорит, что со стороны Колорадо движется область низкого давления. Мне хочется вернуться в Джанкшн-Сити, пока не начнется дождь. Пелс оказался массивным зданием на окраине делового центра Де Мойно полной противоположностью того типичного книжного магазина, где секции расположены в один ряд цепочкой. Неоми спросила, нельзя ли увидеть майка. Ее направили к столу выдачи книг. Это была небольшая будка, напоминавшая будку, где обычно стоит таможенник. Она находилась между секцией, в которой продавались новые книги, и другой секцией, побольше первой, где продавались старые книги. «Меня зовут Неоми Хиггинс. Это я с вами разговаривала по телефону». «А, да» сказал Майк. Он порылся на одной из полок, заваленных книгами, и вытащил две книжки. Одна из них «Любимые стихи американцев», другая «В помощь оратору», изданная под редакцией Кента Аддермен. Казалось, что ничто на свете не могло бы обрадовать Сэма за больше, чем эти две книги, и он едва удержался, чтобы не вырвать их из рук продавца и не прижать с нежностью к своей груди. «Любимые стихи еще не проблема». — сказал Майк, — но вот в помощь оратору практически не издается. Пожалуй, Пелс — это единственный магазин в этих местах, и до самого Денвера, где можно отыскать такое хорошее издание, если, конечно, не считать библиотечных экземпляров. — Для меня они оба просто чудо, — с чувством сказал Сэм. — Это подарок? Что-то вроде этого. Если хотите, могу специально завернуть их вам как подарок, это моментально. — Нет, в этом нет нужды, — сказала Неви. «Стоимость обеих книг была 22 доллара 57 центов. Подумать только», — сказал Сэм, когда они вышли из магазина и направились туда, где Стэн Сомс поставил взятую на время машину. Он крепко держал сумку в руке. «Не могу поверить, что так просто. Вернуть книги будет так просто». «Не волнуйся», — сказала Нейми, «все не так просто». Когда они ехали обратно в аэропорт, Сэм попросил Стэна Сомса рассказать им о Дэйви и тех бейсбольных мячах. «Если это ваши секреты, тогда не надо. Мне просто любопытно». Сомс взглянул на сумку, которая лежала на коленях у Сэма. «Мне тоже любопытно, что это за книги», — сказал он. «Заключу с вами сделку. История с бейсбольными мячами произошла 10 лет тому назад, и я расскажу вам, «Если вы через десять лет расскажете мне об этих книгах». «Согласны. Сделка заключена», — сказала Нейми, сидя на заднем сидении. И добавила то, о чем Сэм тоже подумал. «Конечно, если мы никуда не денемся».